Эти слова, сказанные Адриеной с очаровательным, наивным сочувствием, действительно чуть не заставили княгиню задохнуться. Она побагровела и шумно опустилась в кресло. «Отлично, мадемуазель. Я предпочитаю такой прием. Он мне позволяет не стесняться». Говорить все прямо. <смех> Не правда ли, сударыня? По крайней мере, можно откровенно высказать все, что на сердце. А это должно иметь для вас прелесть новизны. Сознайтесь, что вы мне очень признательны за возможность снять с себя маску доброты, набожности и кротости. Вечно носить ведь ее так тяжело. Тысячу благодарностей, мадемуазель, за ваше милое внимание. Я его ценю по достоинству и постараюсь как можно скорее вам это доказать Отлично, отлично, сударыня Сообщите нам это, пожалуйста, поскорее Я нетерпеливо жду ваших новостей, мне очень любопытно А между тем вы вообразить себе не можете, что сейчас услышите Неужели? Я только боюсь, что ваша наивная скромность вас обманывает Право Мало что может меня удивить с вашей стороны Разве вы не знаете, что от вас я жду всего? Как сказать А если, например, я скажу вам Что через сутки, не больше Вы будете нищей Это было так неожиданно что мадемуазель де Кардавиль невольно изумилась, а горбунья вздрогнула. Ага! Сознайте, что мне удалось вас удивить, хотя вы и говорили, что всего от меня ожидаете. Как хорошо, что вы так повели нашу беседу. Мне надо было бы в противном случае употребить много приготовлений для того, чтобы объявить вам Мадемуазель, завтра вы будете так же бедны, как богаты сегодня. А теперь я могу вам это сказать совершенно просто, наивно, добродушно. Преодолев свое первое изумление, Адриена спокойно улыбнулась, чем сильно удивила княгиню. Откровенно признаться, сударыня, я удивилась. Я ведь ожидала какой-нибудь... Другой коварной выдумки, полной злобы, хорошо придуманной низости, на какие вы мастерица. Могло ли мне прийти в голову, что вы придаете такое важное значение подобной мелочи? Как? Быть совершенно разоренной и не позже, чем завтра, такой расточительнице, как вы... Лишиться не только доходов, но и дома, и лошадей, и бриллиантов, и этих смешных нарядов. Вы называете это мелочью? Вы, привыкшая тратить сотни тысяч, а теперь обреченная жить на нищенское содержание, меньше жалования ваших прислужниц, вы называете это мелочью?